Стадия 2. 16 октября, суббота. В полумиле к северу от Лоусен-парка, над дубовым лесом вставал бугристый холм «Конистонский монах». Там и сям подле реки виднелись полуразвалившиеся каменные овчарни – хогусы. Или хокхаусы – хогами в озерном крае называли бычков, над крышами которых рябины простирали свои гибкие ветви с 13 палыми листьями. Тому, кто идет через Конистанский лес из Естребины в Нептуит или из Сатаруэта на Маковицу, за каждым преодоленным гребнем холма открывается новый еще выше, и так, пока не достигнешь водораздела. И все неподвижно, тихо, разве что журчат сбегающие ручейки, да какая-нибудь овца шарахнется из папоротника и поспешит убраться подальше от возмутителя спокойствия, будь ты человек или животное. Вот, собственно, какой край лежал в лучах серебряного рассвета и мокнул под низконависшими облаками, продуваемый восточным октябрьским ветром. Вот здесь, посреди мокрой травы и набухших влагой маховых кочек, лежали раф с шустриком с удивлением и унынием взирая на то, как лучи рассвета открывают их глазам царящую вокруг пустоту. «Неужели? Нет, не может быть!» — произнес Шустрик с отчаянием. «Ни тебе дома, ни фонарного столба, ни изгороди так не бывает. Даже белохалатники не смогли бы». Он замолк на полуслове и вновь поднял морду к ветру. «Деготь, так-так, минуточку. Слабый запах, наверное, старый. И мусорных баков нет ни одного. Как такое может быть?» Через изгородь перепорхнул зяблик в серо-синей шапочке, с розовой грудкой. Только белые перья на его крыльях быстро промелькнули. Шустрик повернул на мгновение голову, затем вновь уронил ее на вытянутые перед собой лапы. «И ни одного человека вокруг», — произнес он. «С чего бы это?» «А дождь этот, Раф, кончится он когда-нибудь или нет? Раф, пошли-ка назад!» Раф открыл глаза и ощерил зубы, словно бы сердился. «Чего? Что делать-то будем? А я почему знаю?» Раф, они все куда-то забрали. Дома, дороги, машины, мостовые, мусорные баки, сточные канавы, все забрали. «Как это они могут, а? Говорю тебе, этого просто не может быть. И куда они все подевались?» Зачем было все это вытворять, чтобы потом уйти? Зачем, рав? А я тебе говорил: Что ты мне говорил? Про мир я говорил, что он снаружи ничем не лучше, чем внутри, то есть внутри клетки. Нету никакой тебе наружи. Ты говоришь, все переменилось. Так вот, это белохалатники или какие-нибудь другие люди все здесь поменяли, чтобы делать с животными, что им вздумается? Животные для того и существуют чтобы люди делали с ними, что им вздумается. А люди, между прочим, тоже для того же, то есть, чтобы делать, что вздумается. Что ты, Раф, мой хозяин, он никогда животных не обижал. Когда я жил дома со своим хозяином, да уж обижал, наверное. Иначе он не был бы человеком. И все же, как им удалось вывести улицы, дома и все прочее? Они все могут. Глянь-ка вот на солнце. Наверняка однажды какой-то человек поднял руку и зажег его. Как это делает табачный человек в собачьем блоке? Ты бы ни за что не поверил, если бы не видел это собственными глазами, так ведь? Шустрик промолчал в ответ, поеживаясь на холодном ветру. Весь холм теперь осветился. Дождевые капли искрились на вереске и траве в утренних лучах, там и сям пробивающихся сквозь тучи. Где-то внизу, ниже по склону холма, раздался протяженный, напоминающий человеческий смех, крик дятла. «Нам нужно найти каких-нибудь людей», — заключил, наконец, Шустрик. «Зачем это? Собакам нужны люди. У нас должны быть хозяева, еда, крыш над головой. Пошли, нельзя тут больше торчать. Белохалатники наверняка станут разыскивать нас». Шустрик встал и пошел прочь через папоротник, направляясь на северо-запад, вниз по склону холма. Некоторое время, впрочем, недолго, казалось, что Раф, который так и лежал в мокрой траве, даст уйти своему товарищу в одиночку. Однако едва Шустрик пропал из виду за изгибом склона и потом, отойдя уже ярдов на 200 вышел на опушку леса, Раф вдруг вскочил и во весь дух припустил за Шустриком, догнав его уже под деревьями. «Ты в самом деле думаешь, что они все ушли отсюда?» — спросил Раф. «То есть никого не осталось? Вообще никого?» «Люди должны быть. Вон, к примеру, следы сапог, причем совсем свеженькие, вчерашние. Нет, люди тут есть. Вот чего я понять никак не могу, так это зачем они все так переделали? Это меня смущает, такого я не ожидал. Я думал, все будет нормально, улицы, дома». Они уже миновали ворота и оказались в лесу на тропе, выходящей на дорогу, которая шла вдоль озера. Воздух был полон разнообразных осенних запахов. Желудей сырого папоротника и молодого мха. На рябинах блестели мокрые ярко-оранжевые ягоды. Там и сям в кроне перепархивала какая-нибудь малиновка, пересвистываясь со своими товарками, обосновавшимися на этом маленьком пятачке. Несмотря на весьма подозрительные безлюдии этой местности, Шустрик явно приободрился, чего стоило одно давным-давно забытое ощущение влажной земли под лапами, колеблющийся свет, колышащиеся ветки и шелест листьев, разбросанных повсюду в траве разноцветными пятнами, а также запахи и шорохи каких-то неведомых и невидимых существ. Тропу перебежал кролик. Шустрик бросился за ним, но упустил, и тщетно пытаясь отыскать его, Напрочь позабыл о нем, стоило ему на секунду остановиться, чтобы обнюхать навозного жука, которого он обнаружил под каким-то грибом с сине-зеленой каймой, выросшим между двух камней. Наконец Шустрик вернулся на тропу к Рафу. Тот лежал и с палку. «Знаешь, тут кошки. Что-то вроде кошек. Уши, правда, длинноватые, но чтобы гонять, вполне сгодятся». Раф перегрыз палку, обломок упал на землю. Жрать нечего. Будет еще, погляди, как ветер гонит листья. Интересно, куда они улетают? Но ты не беспокойся, и всегда становится еще больше, чем было. Шустрик снова убежал в лес. Раф неторопливо двинулся в ту же сторону, прислушиваясь к тому, как на другом берегу ручейка с бурой торфяной водой его товарищ с треском пробирается через подлесок. Пройдя вниз по склону около мили, Раф шустриком выбрались на дорогу, которая шла по восточному берегу Конистонского озера. Ветер совершенно стих, все было абсолютно безмолвно и пустынно. В такой ранний час на дороге не было и автомобилей. Само же озеро, когда оно проглядывало между деревьев, лежало такое ясное и гладкое, что камни, опавшие листва и побуревший тростник на болотисто-мелководье, казались, некими предметами обстановки в заброшенном доме, если заглянуть в него через окно. Однако, когда озеро показалось в следующий раз, это впечатление под взрывным напором бледного солнечного света бесследно исчезло в отражениях бегущих облаков и многоцветных осенних крон деревьев, которые стояли вдоль берега. «Гляди, рав, гляди!» — закричал Шустрик, сбегая к воде. «Как все там замерло!» «Я бы не сошел с ума, попадя туда!» «Все бы осталось на месте, все бы покрыло вода, и головушка моя бы остыла!» «Не ходи туда, шустрик!» — прорычал Раф, отскакивая от воды. «Если ты не совсем свихнулся, держись от воды подальше. Ты и представить себе не можешь, что это такое. Оттуда не выбраться!» Собравшись было уже сигануть в воду, шустрик отскочил от берега. Все еще раздумываясь, затем забегал туда-сюда по краю, обнюхивая землю. Так что, пока они шли вдоль озера, он преодолел расстояние втрое больше, чем его товарищ. При этом шустрик зацепился своей хирургической накладкой за ветку ежевики, а вырвавшись из колючего куста, выскочил оттуда с красным ежевичным листком, застрявшим в его черной шапочке. Шурша галькой, пес бежал вдоль кромки воды, радостно подпрыгивал, жадно пил и плескался, то забегая на мелководье, то выскакивая прочь. Затем обтрясся и вернулся на дорогу, Кое-как перевалившись через каменную ограду И шлепнувшись в мокрую траву на обочине. И все-таки, старина Раф, тут, то есть снаружи, Куда лучше, чем в клетке. И я намерен как следует отвести душу. Только вот мухи у меня в башке, Они так и жужжат. Я точно клуб дыма. Мы лапы холодны, как железные засовы. Все еще окруженный со всех сторон безмолвием раннего утра, Рав шустриком оказались на северном конце озера, миновали ответвление, которое вело Кистребины, пересекли мост через Школьный ручей и направились в сторону Конистана. Вскоре впереди показались три домика, два с одной стороны дороги и один с другой. Солнце на востоке вышло из-за туч, и в садах, когда собаки подошли поближе, они услышали пчел, которые жужжали среди флоксов и поздно расцветшего львиного зева. Подойдя к распахнутым воротам, Рав задрал лапу у столба, после чего двинулся прямо по садовой дорожке и исчез из виду, завернув за угол дома. За звяканьем упавшей крышки перевернутого мусорного бака послышался звук открываемого на первом этаже окна. Затем раздались угрожающие крики, топот бегущих вниз по лестнице ног и резкий щелчок, раз-два, снимаемые щеколоды. Рав показался снова. Большой, черный и лохматый, он пятился от человека, облаченного в коричневый халат и войлочные шлепанцы. Лицо человека было обрамлено мыльной пеной. Когда Раф перестал пятиться, человек нагнулся, поднял с клумбы камень и запустил им в собаку. Раф выскочил вон из ворот и присоединился к ожидавшему на дороге Шустрику. Эх, надо было задать ему трепку, тяпнуть бы его за ногу. «Давай-давай, кусаешь сразу полицейского», — сказал Шустрик, — «а то еще почтальона». «Ты так все испортишь, понимаешь? Так не годится, Раф!» «Ну вот, там в баке была еда, в бумажных пакетах, как у табачного человека». Ты бы еще залез в этот бак и крышку за собой закрыл. И зачем я тебя вообще вытащил на свободу? Если чего-нибудь хочешь, Раф, надо уметь ладить с людьми. Он попал в тебя камнем? Нет, а то бы я показал ему, не сомневайся. Ух, опять эта сеточка у меня в башке, проскулил вдруг Шустрик. Я ослеп, ослеп. Он упал на дорогу, скребя лапами свою голову, которая моталась из стороны в сторону, как у заводной игрушки. «Мухи! Мухи прилетели сожрать меня! Черно-белая дорога! Грузовик! Грузовик едет! Раф!» Вжавшись в садовую изгородь, Раф беспомощно смотрел, как Шустрик поднялся, перешел, шатаясь на другую сторону дороги, и вновь рухнул на землю. Раф собрался было уже к нему, но вдруг услышал звук приближающегося автомобиля. Когда машина подъехала ближе, Раф юркнул обратно в ворота. Машина притормозила и остановилась. Водитель остался сидеть за рулем, а пассажир, молодой человек в туристских ботинках, синем свитере с высоким завернутым воротом, в теплой куртке на молнии и желтой шерстяной шапочке, вышел из машины и остановился, глядя на неподвижно лежащего шустрика. «Псина-то не того, Джек. Сбил кто, что ли?» «Вишь, у была, глянь, перевязка-то, не бойся, от кого тут по соседству, с дома сбежала». Молодой человек подошел к шустрику, который лежал на обочине, закрыв глаза. Приговаривая что-то ласковое и успокаивающее, молодой человек подставил ему под нос свой сжатый кулак. Шустрик приоткрыл глаза, обнюхал костяшки на руке человека и слабо вильнул хвостом. «Джек, глянь! На ей зеленый ошейник, без ничего, только номер какой-то. Она не издалека, видишь, совсем дохлая. Давай ее в машину, подальше с дороги. А я тут по домам поспрашаю, кто и скажет, небось, откуда она взялась». Молодой человек наклонился и поднял Шустрика на руки. В ту же секунду Раф выскочил на дорогу и бросился на человека, метя зубами ему в горло. Водитель, оставшийся в машине, предупреждающий вскрикнул, и молодой человек... Вовремя выпустив Шустрика на землю, успел взмахнуть левой рукой, в которую и вонзились зубы Рафа чуть пониже локтя. Молодой человек отпрянул, а водитель выскочил из машины и принялся лупить Рафа по голове тяжелыми водительскими перчатками. Тем временем Шустрик, повизгивавший от удара, отбежал уже ярдов на двадцать. Лишь тогда Раф разжал зубы и метнулся ему вслед – оставив у себя за спиной водителя, который закатывал своему товарищу рукав и хлопал себя по карманам в поисках йодного карандаша. «Говорил же я тебе, Шустрик, говорил, вообразил, будто все знаешь о людях, а я тебя предупреждал. Это хорошие люди, это хозяева, все башка моя, она вся горит, я ничего не вижу. Это были белохалатники, разве ты не понял? Они хотели забрать тебя и отвезти обратно. Шустрик, ты в порядке?» «Наверное, в порядке. Так мне кажется». Шустрик сел и с сомнением осмотрелся вокруг. «Хорошо бы мышка вернулась. Ума не приложу, что делать без нее». «Впереди по дороге еще дома, видишь?» — спросил Раф. «Это, наверное, из тех домов, которые люди не забрали. Не успели забрать. Пошли, что ли, туда. Тебе станет лучше среди домов». «Тот тур. Помнишь? Он умер» произнес Шустрик. Я видел, как вчера вечером табачный человек выносил его тело из клетки. Он лег точь в точь, как я. Когда это он умер? Тебя тогда не было. Это случилось вчера, во второй половине дня, когда ты был в железной воде. А что я на этот раз сделал неправильно? Нельзя рыться в мусорном баке, как бы вкусно там ни пахло. Никак нельзя, если хозяева где-нибудь поблизости. Они из-за этого почему-то очень сердятся. Главное правило, если хочешь, чтобы человек дал тебе поесть, надо сперва подружиться с ним, а потом он, глядишь, и даст тебе что-нибудь. Правда, мне с моим хозяином это было не нужно. Меня и так всегда кормили вовремя. Вот помню однажды... Ах, да что толку вспоминать? В общем, так надо. Сначала человек, а потом еда, и никак не наоборот. Я покажу, когда мы доберемся до тех домов. В эту минуту, уже входя в Конистон, собаки услышали издалека звуки другой машины, приближавшейся теперь сзади. Раф тут же свернул в ближайший переулок, по обеим сторонам которого тянулись обомшелые серые стены. Мгновение спустя Шустрик последовал за Рафом, шныряя туда-сюда порошим на обочине зарослем конского щевеля, откуда поднимались целые тучи больших синих мух и несколько черепаховых бабочек, лениво порхавших в осеннем воздухе. Мало-помалу вокруг стали появляться запахи и тихие звуки начинающего новый день городка. Легкий, прерывистый стрекот электродоилки, звяканье бутылок, хлопанье дверей, утренние приветствия, запах дыма и чего-то жареного, запах кур, выпущенных из курятника. Шустрик, догнав рафа, прокладывал путь по задним садам и задворкам, внимательно глядя по сторонам в поисках подходящего на вид человека — к которому они могли бы приблизиться. Побродив так некоторое время, шныряя по садам и перепрыгивая через ограды, быстро перебегая дороги, которые те не сулили ничего хорошего, друзья оказались на левом берегу церковного ручья, неподалеку от того места, где он протекал под мостом, находившимся в самом центре городка. После ночного ливня ручей громко журчал, неся по своему каменистому руслу бурую воду соскал скал Ветробоя, а также из нижнего озера Леверса и с восточного склона Старика. Едва глянув на ручей, Раф повернул обратно к изгороди, через которую они только что перебрались. «Погоди, Раф! Чего годить-то вода? Плюнь ты на воду! Тут где-то недалеко магазин, там полно еды, чуешь?» Что такое магазин? Видишь ли, Раф, магазин? Это такой дом, где есть мясо, печенье и все такое прочее, и люди в него приходят, когда им что-то нужно. На самом деле, это почему-то, как правило, женщины, но это вообще-то не важно. Так вот, магазин, Раф, где-то совсем рядом. Ты прав, среди этих домов мне как-то сразу стало лучше. Вот и видишь, скоро мы найдем хозяина. Слушая своего носа, шустрик продвигался вдоль улицы и вскоре вынехал-таки магазин, который обдал его волной запахов холодного мяса, колбасы, сыра и печенья. Этот новый и весьма опрятный магазин принадлежал бокалейщику, который шел в ногу со временем. Прилавки с деликатесами и сыром были расположены посередине торгового зала а вдоль стены шли стеллажи, уставленные джемом, разными печеньями, пакетиками с супом, мясными консервами, анчоусами, а также чаем разных сортов в красивых пачках и баночках. Магазин еще не начал работать, однако дверь была открыта, и юноша в дерюжном фартуке мыл выложенный плиткой пол, вывозя швабры воду прямо на мостовую, а молодая женщина в белом халате осматривала полки, что-то проверяя и поправляя на них. Шустрик остановился напротив дверей магазина на противоположной стороне дороги. Теперь, Раф, следи за мной и запоминай. Сначала человек. Не люблю я людей. Не говори глупости Как ни крути, нам нужно найти человека, который ухаживал бы за нами. Если пес намерен жить как положено, ему нужен хозяин. Бедный Раф, с тобой плохо обращались дурные люди. Этот мир плох. Ох, Раф. «А не помочится ли тебе на другой фонарный столб для разнообразия? Пошли! Это тебя кое-чему научит. Тебе понравится!» Шустрик перебежал через дорогу и сунул голову в раскрытую дверь. Юноша в дерюжном фартуке поднял на пса глаза, увидел его черную шапочку и большого черного пса позади него. Юноша ненадолго задумался, затем положил швабру на пол и крикнул через плечо куда-то внутрь магазина. «Эй, мистер Ти!» «Что?» «Вы когда-нибудь видели такую собаку? У ей шапочка. Их тут две, похожие хотят внутрь. Видать, чует, что у нас такое. Не ваши?» Услышав о собаках, вторгшихся в пределы его собственности, хозяин, человек добросовестный и требовательный, который в эту минуту мол руки дезинфицирующим мылом, что входило в неизменный распорядок перед открытием магазина, вытер руки и поспешно пошел к выходу следуя между полок и прилавков, на ходу застегивая чистый белый халат до колен, в котором работал в магазине. Походя, он обратил внимание на то, что длинный нож для резки ветчины лежит на сырном прилавке, то есть не на своем месте, поэтому прихватил его с собой, нервно похлопывая плоскостью широкого ножа по своей левой ладони. «Где, Фред? Где?» — спросил он. «Да где же? Ах, вот, вижу!» «Силы небесные! Никогда такого не видал! А ты, Мэри, Мэри, это не твои собаки!» Молодая женщина, державшая в руках подставку для письма с пришпиленным к ней списком товара, тоже подошла к двери. «Что это у него на голове?» — спросил хозяин с удивлением, глядя на Шустрика. Едва хозяин вышел из-за прилавков и с опущенными руками полностью показался в дверном проеме, после чего склонился, чтобы присмотреться к Шустрику, как оба пса развернулись и опрометью бросились прочь, словно гончие весны по следу зимы. Они свернули на первом же перекрестке, миновали черного быка и побежали по перёлку. Ярдов через двести шустрик остановился и припал к стене, задыхаясь. «Ты видел, Раф, видел? У него был нож! От него пахло той самой штукой, а из переднего кармана торчали ножницы, и женщина тоже в белом халате!» И она несла бумагу, такую же плоскую бумагу, с которой они приходят за тобой. Ох, Раф, как это ужасно! Не иначе, как тут опять белохолатники. Может, в этом городе вообще одни белохолатники, Как думаешь? Похоже, тут никого другого и нет. Надо же, целый город белохолатников. От одной этой мысли Шустрик поднялся, и они побежали дальше. «Я ни за что туда не вернусь. Что ты там не говори?» «Наверняка они бросают собак в эту свою бегущую воду. А человек этот, наверное, режет собак на том стеклянном столе. Это вовсе и не магазин». «Давай-ка убираться подальше. Пошли отсюда. Здесь ничем не пахнет». «Ладно, все в порядке». «Но рододендроны, Раф, рододендроны зачем же?» «Успокойся». «Да нет, все в порядке». «Я же тебе говорю, нам надо найти хороших людей, причем прямо сегодня, пока мы не умерли. Сдохнешь с тобой, шустрик, или того хуже. Лучше я буду держаться от людей подальше. Не видал я от них ничего хорошего».